Глава 173. Я не посмел пренебречь им. Я сразу же начал зачитывать заклинания. Пока я произносил их, рот Зеленого также непрерывно двигался. Это было плохо. Это было заклинание из магии драконов. Я не мог не испугаться, поскольку не знал, хватит ли мне сил, чтобы заблокировать его. Я решил поставить на этот обмен ударами все, что было. элементы света друзья мои, умоляю вас используйте вашу силу чтобы превратиться в безграничные лучи света и сформировать маленькие звезды дабы уничтожить врага перед вами сияние ярких звезд я быстро собрал вокруг себя элементы света и непрерывно превращал их в звезды слой за слоем образуя щит я с облегчением тихо вздохнул в этот момент. Тело зеленого озарилось светом. Его глаза восстановили прежнюю трезвость и спокойствие. Он усмехнулся и сказал. «Прошло десять тысяч лет с тех пор, как я был ранен, исключая предыдущую войну богов и монстров. Я позволю тебе увидеть истинную силу клана драконов». Это было ужасно. Зеленый свет из его тела сформировал огромную волну, которая полетела в меня. Я поспешно собрал звезды пред собой и выпустил второе совмещенное заклинание. Когда мое совмещенное заклинание столкнулось с этой волной, то она, пробив мою атаку, продолжила лететь в меня. Звезды временно прекратили продвижение волны, но их сила быстро уменьшалась. Когда звезды и волна столкнулись, раздался звук. Я понимал. Звезды не смогут блокировать эту атаку, поэтому я сразу же использовал защитное умение священного меча и расположил боевой дух перед собой. Этой волне удалось прорваться через зону, обороняемую звездами, и сильно ударить по моему последнему слою защиты. Меня не вырубило, но отправило в полет. Даже если бы был шанс, я все еще не мог прорваться сквозь эту силу. Я врезался в барьер короля драконов. Из-за столкновения барьер зашелся волнами. Я откашлял много крови. Мне было очень больно. Я использовал все свои способности, чтобы принудительно блокировать продвижение зеленого, но также получил серьезные повреждения. Я еще раз испытал, насколько могущественна сила драконов. Зеленый был потрясен тем, что я смог заблокировать его атаку. Он тут же набросился на меня, готовясь ударить, чтобы я полностью потерял свою боевую мощь. Это было похоже на последний поединок турнира продвинутых Академий. Я снова столкнулся со страхом перед смертью. «Сяо Цзинь, неужели я не смогу быть с тобой?» Казалось, что мое сердце было разорвано на куски. В этот решающий момент я почувствовал, что сила священного меча вышла из моего тела. Я догадывался, что в критические моменты священный меч снова пробудится. Из-за пробудившегося меча мои глаза стали золотыми. Отличие от прошлого раза было в том, что у меня было некоторое понимание того, как использовать священный меч. Поэтому я мог немного контролировать его. Мое тело взмыло в воздух, оно излучало золотое сияние. Предо мной был огромный золотой меч из света, похожий на тот, что был раньше. Сила, испускаемая им, была намного больше. Зеленый чувствовал огромное давление, но понимал, отступить невозможно. Кроме того, ему не хватало времени на произнесение иного заклинания. Стиснув зубы и свернувшись клубком, он набросился на меня. При помощи одной только мысли меч из света полетел вперед. Король драконов взревел. Он чувствовал, что что-то идет не так. Эта сила заставила его почувствовать опасность. Чтобы защитить зеленого дракона, он выпустил из своих рогов два луча света. Один полетел в сторону моего меча, а второй к зеленому дракону. Золотой луч короля драконов столкнулся с моим мечом. С учетом доблести короля, из-за спешки его силы хватило только чтобы замедлить продвижение меча. Меч был немного замедлен, будучи охваченным магией короля драконов, но сразу же после рассеивания онной полетел к зеленому. Король драконов взревел. «Сяо Циньг, будь осторожен!» Несмотря на то, что он предупредил Зеленого, он понимал, что своими силами Сяо Цин не сможет выдержать эту атаку. Он не успевал собрать больше сил. В его глазах отражалась боль. Он никогда бы не подумал, что я могу использовать сияющий священный меч Короля Богов. На самом деле, меч пробудился наполовину, и я мог использовать только часть его силы. В момент... Когда сияющий священный меч собрался ударить по Сяо Цингу, я мягко увел его вверх и влево, после чего развеял его. У меня получилась красивая пробежка до базы, как в тот день, когда он использовал свой хвост, дабы атаковать меня. Огромное тело зеленого дракона прорвало барьер короля драконов, после чего сильно ударилось в ближайшую каменную стену. С учетом его физической силы он должен быть вне опасности. У меня не было времени смеяться, потому что я израсходовал все свои силы и начал падать вниз. Король драконов использовал немного сил, чтобы поймать меня. Благодаря его лечению я почувствовал себя намного лучше. Восстановив часть своих сил, я слабым голосом спросил. «Король драконов». Тест считается пройденным. Король драконов вздохнул. Я никогда не задумывался о том, что король богов дал тебе сияющий меч. Спасибо, что ты сдержался. Я улыбнулся. Членов твоего клана так мало. Кроме того, у меня нет глубокой обиды к нему. Зачем мне отнимать его жизнь? Король драконов ответил: Если бы честным. Я хотел провести этот тест, чтобы вызвать у тебя трудности. Я и Сяобай. Ах, нет. Я слышал, что ты дал ей имя Байфэй. Мы не хотим расставаться с нашим сыном. Знаешь ли ты, почему он покинул долину драконов? Это из-за короля богов. Он сказал, что тот, кто сможет помочь драконьему яйцу проклюнуться, получит возможность... унаследовать силу священного Бога. Именно поэтому наш ребенок был отделен от нас. В этот раз ты столкнулся с огромными трудностями, возвращая его нам. Мы не хотим быть отделены от него». Я кивнул. «Я понимаю ваши чувства. Какие родители не хотят, чтобы их дети были рядом?» «Как насчет такого? После того, как Сяо Цзинь поможет мне решить проблему с королем монстров, Я позволю ему вернуться к вам в долину драконов. Я буду навещать его, а если он соскучится по мне, то сможет пойти и найти меня». В конце концов, он был их ребенком. «Разве родители захотят разлучиться со своими детьми?» Король драконов радостно кивнул головой. «Это было бы здорово. От имени клана драконов я хочу поблагодарить тебя за это».